Глава ч е т в 4. Регина. т р Вжалась спиной в дверь, больно ущипнула себя за руку, а когда ничего не произошло, и я все еще видела настоящего дракона-оборотня, то зажмурила глаза и затрясла головой, приговаривая про себя. «Исчезни, исчезни, исчезни! Мне все кажется, это не на самом деле!» Распахнула глаза и мысленно застонала. «Мне ничего не привиделось!» «Все реально!» «Теперь верите, Регина Борисовна!» Прошипела и прорычала чудище. Язык завязался узлом, прилип к небу и отказался отвечать, поэтому я, подобно китайскому болванчику, закивала головой, мол, «Да, верю!» Десант начал возвращаться в нормальное человеческое обличие, и когда все признаки того, что он не человек, исчезли, обычным голосом проговорил. Теперь мы можем с вами обсудить сотрудничество? Или вас так напугала новость, что есть другие миры и другие расы, и вы решили отказаться от столь выгодного предложения? Терпеть не могу, когда меня начинают обвинять в трусости. По правде говоря, мне реально было сейчас очень страшно и непонятно, но я собрала всю свою волю в кулак, сглотнула образовавшееся в горле ком страха, Гордо расправила плечи и постаралась не обращать внимания на холодок, неприятно ласкающий мою спину. Отцепилась от двери и сделала два малюсеньких шага вперед. «Я бы хотела подробнее узнать об этой работе», — проговорила не очень уверенно. «Прекрасно», — оживился Эдмун. «Тогда, пожалуй, вам лучше сесть, а то разговор будет долгим». о т к р ы л а было рот, чтобы заявить, что кресел и стульев-то нет, как другие мужчины кое-что сделали. Один небрежно взмахнул рукой и, треснувший стул, собрался воедино, как будто только что он не был разрушен лапой дракона. Другой мужчина пошевелил пальцами, и возле стола появилось кресло, глубокое, явно мягкое и, думаю, очень удобное. Помимо этого, стол теперь не был пуст, драконы... н а м о г и ч и л и графин с водой, стаканы и вазу с фруктами. Эдмун наполнил один стакан и протянул его мне. «Выпейте», — предложил он и как-то хитро улыбнулся. Стакан, конечно, взяла и даже сделала вид, будто немного отпила, но на самом деле я этого делать не стала. Мало ли, вдруг вода магическая, и выпив ее, я превращусь в ничего не соображающую марионетку. После этих т р и в о л н е н и й и даже сейчас я дико волновалась, пить хотелось просто зверски, но я взяла себя в руки. «Ну уж нет, господа драконы-маги, я не поддамся на ваши чары». За мной следили пристально. Драконы стали еще и пододвигать ко мне вазу с фруктами, но я демонстративно отодвинула ее назад и сказала. «Благодарю, но я не обедать сюда пришла». «А, на деловое собеседование. Может, мы уже приступим?» И вдруг мужчины зашумели. Начали без меня обсуждать меня. Я же говорил, что она нам подойдет. Несомненно, ты был прав. Вот это выдержка! А смотрите-ка, воду-то она не выпила. Сомневается. Так это же хорошо. Значит, здравый смысл и осторожность преобладают в ее сознании. Изначально я был против, но теперь говорю свое «да». «Эта девушка — идеальный кандидат!» Я сразу понял, что она сработает со Скалебом. «Так, это какое-то безумие!» Привлекла я к себе внимание и взмахнула руками. «Я вообще-то еще здесь, и как-то, знаете, неприлично обсуждать человека в его присутствии». Драконы переглянулись, и Цант сказал, «Изумительно, Регина, вы просто находка!» Но я не успела сказать, что с меня хватит этой бессмысленной болтовни в одни ворота, и что я ухожу, как вдруг. Эдмун серьезно произнес. У нас нет больше времени искать других кандидатов. Да и не видим мы в этом смысла. Вы идеальны, Регина Борисовна. Чтобы замотивировать вас, расскажу вкратце. Наконец-то переходим к сути. Наш мир окутан магией, и основное население составляют... Драконы и люди, одаренные магические, нет. Мы плотно сотрудничаем с соседними магическими мирами. Так вышло, что никто не может сработаться с нашим гением Калебом э с с р д е т е р и с о м великий ученый, непревзойденный испытатель и изобретатель. Но у него имеется одна черта характера, которая отталкивает всех его помощников, что работали с ним. Надеюсь, вы мне скажете, что это за черта? произнесла, вдруг заинтересовавшись возможностью оказаться в другом мире, только, надеюсь, не навсегда. Мужчины одновременно вздохнули. «Он рассеян», — ответил Эдмун, — «абсолютно не в состоянии ухаживать за собой. Ему нужен кто-то, кто напоминал бы о том, что хоть иногда нужно питаться, мыться, оборачиваться, давать волю своему зверю и прочее». к а л и б всем своим существом погружен в науку, испытания и исследования. Очень много магических плетений, приборов, механизмов, делай его рук и светлого ума. А в чем проблема нанять штат слуг, уборщицу, прачку, повара, произнесла я? В том-то и дело, что ему не нужны слуги. Он не переносит большого скопления народа вокруг себя, особенно ненавидит, когда... Разные руки касаются его вещей, еды, и не допусти этого бездна лаборатории. «Молочайнее, милая Регина», — произнесли драконы. «Без помощника Калеб не может работать. Он погибнет либо от голода, либо его загрызут собственные вши». Посмотрела на этих крутых дракона-магов и отметила про себя, что, наверное, они разбаловали своего гениального Калеба. «Вашему гению не помощница нужна, а самая настоящая нянька», — резюмировала я. «Или можно назвать это по-другому. Домработница». «Я специалист с высшим образованием и опытом работы в самой престижной компании и...» «Но меня прервали, назвав сумму». у о протянула я, вспомнив, что эту зарплату видела как раз в объявлении и решила уточнить, это за месяц или за год. «Если за год, то неинтересно». «Что вы? Какое за год? Конечно, это за месяц», — ответил Цант. «Мы предлагаем вам контракт на год», — произнес Эдмун. «Вы получите всю сумму на свой счет, какой укажете, и отправитесь вместе с нами в наш мир. А в следующем году вы решите сами, продлевать контракт ы или нет». Я п е р е с ч и т а л в уме сумму денег, что получу, и вслух чуть... Не присвистнула, да я смогу купить собственную квартиру, причем очень даже хорошую, сделать в ней ремонт, приобрести мебель и еще останется. Но тут же задумалась над другим. А, -а, «А могу я узнать некоторые детали вашего мира?» «Спрашивайте, Регина, как там течет время? Быстрее, медленнее? Я вернусь назад в следующем году или в тот же день?» Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда год в том мире равен, например, 100 годам в нашем. «Наши миры соприкасаются раз в год», — начали мне пояснять. «Часовое время, количество дней в неделе и в году у нас одинаковое. Вы вернетесь в свой мир ровно год спустя. Но вы не сможете общаться со своими родными и друзьями. Сами понимаете, вы можете им сообщить». что уезжаете по контракту в другую страну и будете работать на секретную компанию. Родители не обрадуются, испереживаются за меня. Драконы словно прочитали мои мысли. Для того, чтобы ваши родные не волновались, мы заговорим их магически на душевное спокойствие и радость за вас. Любопытно. Так вы согласны? Начали торопить меня. Подпишем контракт? «Ну, вообще-то мне надо подумать». «Хорошо», — согласились они. «Пяти минут хватит?» Я рассмеялась и покачала головой, прямо как в анекдоте. «Нет, о в ы пяти минут мне не хватит. Я хочу осмыслить информацию о других мирах, драконах и приглашение работать за солидное вознаграждение гению-ученому». Мужчины переглянулись. Эдмунд спросил л У нас завтра последний день. Послезавтра в полночь портал между нашими мирами закроется до следующего года. О, протянула я. Но до завтра же я могу подумать. Терпеть не люблю, когда на меня начинают давить и торопить. Нам нужен ваш ответ сегодня, к вечеру. Закусила губу, потом вздохнула и посмотрела на часы. Задумалась. А ведь посоветоваться-то мне... Не с кем будет. Не скажу же я, что на самом деле получила приглашение работать в мире драконов. Меня не просто за дуру примут, меня на смех поднимут. Придется принимать р е ш е н и е самостоятельно. С другой стороны, я всегда принимала их сама, прислушиваясь к своей интуиции. Сейчас она не кричит мне «стоп». Наоборот, внутри меня все возбужденно трепещет в ожидании чего-то необыкновенного. «Я сегодня дам вам ответ», — сказала твердым голосом. «И еще позвольте мне взять с собой контракт. Хочу его подробно изучить. Вдруг у меня возникнут вопросы». Драконы опять переглянулись и кивнули. «Договорились, Регина Борисовна? Мы дадим вам с собой контракт. Мы с вами свяжемся, чтобы узнать ваше решение. И если вы дадите отрицательный ответ, то контракт сгорит». и сегодняшняя встреча с нами исчезнет из вашей памяти. Хитрецы. Хорошо, сказала я и протянула руку за контрактом. Десант щелкнул пальцами, и перед ним появился скрученный документ, перевязанный красной шелковой лентой. Ну и ну. Дракон протянул его мне со словами. Я надеюсь, вы примете верное решение, Регина. Подмигнул мне, И отпустил бумагу. Я убрала контракт в сумочку и встала с кресла. Благодарю вас за встречу и интересное предложение. Шла я к машине на непослушных ногах. В голове гудела, в груди бешено колотилось сердце, пальцы на руках дрожали, и все это время меня не покидала мысль, что я спятила. Но уже сидя в машине и успокаивая себя, открыла сумку и вздохнула. Контракт был здесь. Блин, кому скажи, не поверят. Драконы. Регина. Особенно раздумывать у меня не получилось. Снедаемая сомнениями, диким любопытством, страхом перед неизвестным изудом от ощущения, что могу упустить некое волшебство, а также тем, что не прощу себе, если не попробую нечто новое, я вернулась домой, чтобы тут же внимательно... прочитать и осмыслить контракт. Но в квартире меня поджидал неприятный сюрприз. Едва вошла, как тут же прислушалась, удивившись шуму н е а г а р с к о г о водопада. Меня самым наглым образом затопили соседи. Точнее, они меня топили. Конкретно так? Словно надо мной находится не самая обычная квартира. А, ё-моё, настоящий бассейн. Вбежала в гостиную ахнула. С потолка... «Течет ручей, бежит ручей». Моя первая реакция, как любой нормальной х о з я й к и это схватить тряпки с ведрами и тазами, чтобы вода не полилась ниже. Но потом я поняла, что все бессмысленно. Вода была повсюду. Пол, потолок и мебель взбухли. Подтеки на стенах. Свет даже не буду пробовать включать. Выбежала из квартиры и понеслась к соседям, молясь про себя, чтобы они были дома. Начала активно звонить им в дверь, стучать, Но в ответ тишина. «Ну все, привет потопу на следующей этаже», — простонала я. Вскоре я услышала соседа снизу, который прибежал ко мне и так же, как и я сейчас, тарабанил в мою дверь. «Эй, идите сюда!» — крикнула соседу, перевесившись через перила. «Меня топят отсюда, а следом вода бежит к вам!» Мужчина, здоровый как бык, и с выражением на лице «я сейчас буду убивать», поднялся на этаж выше и... и начал барабанить к соседнюю дверь. Да с такой с и л ы что она даже, как мне кажется, начала слезливо трещать. Повыглядывали любопытные старушки-соседки с вопросами. и ч т о надо? Чего расшумелись, ироды проклятые? Пожар, что ли? А, потоп! Ну ладно тогда». И минут через 15 когда уже была вызвана бригада сантехников из управляющей компании, перекрыта вода, вдруг открылась дверь соседей, которые лично мне устроили прелюдию Великого Потопа. «В чем дело?» — поинтересовалась гидроперитная пухленькая блондинка, лет двадцати пяти, она же моя соседка. «С чего столько шума?» «Вы меня затопили!» — прорычала я и возмущенно всплеснула руками. «Устроили настоящий океан!» а она затопила меня. Рыкнул сосед снизу и указал сначала на меня, потом на блондинку. «Из-за вас!» «Я все понимаю. Стучать и звонить-то зачем? Будто это не простая вода, а настоящий конец света случился». Недоуменно произнесла девушка. Я набирала себе ванну, а пока ждала, уснула в наушниках под музыку. Я немного даже обалдела. Девушка говорила абсолютно спокойно, еще таким тоном — будто она ни в чем не виновата. И это вообще все ванна, зараза такая! Не могла чугунная емкость сама выключить воду. Хотела я уже начать возмущаться и стращать виновницу затопленной квартиры, между прочим, не моей, а вредной хозяйки, как вдруг сосед, что жил ниже меня, почесал свое объемное пузо, обтянутое видавшей виды майкой, расплылся в улыбке и представился блондинке. «Я Толя. Давай помогу убрать воду. А вы? Идите вы к себе и тоже убирайте». Последний он заявил мне. Поглядела на эту парочку и потеряла дар речи. Ну ничего себе. Толик с блондинкой скрылись в ее квартире. Сантехники пожали плечами. Председатель управляющей компании составил акт, подтверждающий, что квартиру, в которой я живу, сильно затопило и имущество основательно испорчено. Он вручил мне копию акта и тоже был таков. «Знаете, я вам честно признаюсь, будь это мое жилье, я бы разбила в пух и прах свою соседку, управляющую компанию, и устроила бы им всем привеселую жизнь. А так как квартира не моя, а подлой х о з я й к и у которой сын женился и которая меня нагло выгнала, вот и пусть ей радость будет, К новоселью, сыночка. Не стала прямо сейчас сообщать ей о случившемся. А сосед пусть сам разбирается со своим потопом. У меня, между прочим, приглашение к драконам. Поэтому я успокоилась, взяла контракт, блокнот с ручкой всегда были со мной, достала из сумки ключи от машины и поехала в кафе. За чашечкой кофе и вкусными пирожными я и прочитаю важный документ. Вкусно пахло ароматным кофе. Рядом стояла тарелочка с заварным пирожным. Мне никто не мешал. Откусила сладкую прелесть, сделала глоток живительного напитка и развернула драконий документ. Контракт составлен был очень грамотно. В силу своей должности мне часто приходилось изучать договора. Совет для всех. Всегда-всегда читайте документы, которые подписываете. Особенно те места, где написано очень мелким шрифтом Обычно там кроется самое важное и самое страшное Итак, д о к у м е н т о к а з а л с я не хухры-мухры каким-то Со мной хотела заключить контракт императорская кадровая служба С ума сойти! Служба н а н и м а л меня в качестве помощницы императорскому подданному, дракону-изобретателю Было указано, что для меня крайне важно время Время и количество дней в году в мире драконов совпадало со временем и длительностью года моего мира. Я облегченно выдохнула. Не хотелось бы вернуться домой и обнаружить, что на Земле прошло сто 100 или тысячи лет. Так, что же дальше? В одном из пунктов было прописано, что контракт завершит свое действие и утратит силу ровно через год, когда я смогу либо продлить его еще на год, или даже дольше, или вернуться обратно домой. Мне подходит. Далее гонорар. Драконы меня не обманули. Цифра с нулями меня просто обогрела не хуже самого искусного любовника и вызвала счастливую улыбку на моем лице. Да, осознание того, что получишь столько денег, гораздо круче самого потрясающего оргазма. Было написано, что на расчетный счет, который я укажу, и будет перечислена вся годовая сумма одним т р а н ш е м Сразу у меня возникла мысль. Мне нужно немедленно сходить в банк и увеличить лимит своего расчетного счета. Записала это архиважное дело в свой блокнот. Так, что тут дальше пишут? А дальше пошли обязанности сторон. Драконы из кадровой службы обязаны обеспечить меня документами. Ну, слава богу, не буду считаться в новом мире гастарбайтером. Также служба обязана провести со мной краткий экскурс по миру, «Рассказать важные аспекты поведения и правил нахождения у них, еще основные законы, мои права и обязанности». Ну, с этим пунктом нельзя не согласиться. Незнание законов не освобождает от ответственности. Не хотелось бы мне оказаться в тюрьме или, что еще хуже быть, отправленной на казнь за какую-нибудь фигню, о которой я просто не знала. «Кстати, а в мире драконов имеется смертная казнь?» Записала в блокнот этот вопрос. нужно обязательно уточнить, а то мало ли. Далее. Кадровая служба обеспечит меня одеждой, обувью, галантерией, согласно последним моде их мира, а также средствами личной гигиены и выдаст небольшую денежную сумму для моих личных трат, которые будут считаться незначительной премией, как гостья немагического мира. Улыбка не покидала моего лица до тех пор, пока я не дошла до пункта... «Обязанности помощницы дракона-изобретателя».